Концерт вернувшегося в Париж Лифоря. переполненный зал ожидание, внезапное наступление полной темноты, долгая и томительная пауза. Появление какого-то человека с фонарем в руке, объявившего, что рабочие сцены, электрики и механики забастовали в знак протеста против выступления Лифоря в свое время лишенного за... Коллаборационизм – право выступать на сцене французского театра. Повторная попытка возобновить спектакль – повторный саботаж. Проезд через Германию, полуголодные немки, вскарабкивающиеся на остановках на тендер паровоза и торопливо запихивающие в сумочке куски антрацита. Встреча в вагоне-ресторане с американским генералом и его супругой, будто бы послужившая тематическим толчком встречи на Эльбе. Приветствие по-английски, убежденность американцев в том, что перед ними немцы, желание не разуверять их в этом, послеобеденные прощание, прощания, остановка в Берлине и появление в купе двух бодрых американских солдат, получивших приказ помочь вынести вещи этим милым немцам. Скорее всего, он все это выдумал, уверяли те, кто хоть немного знали вкрадчивого, мягко ироничного Григория Васильевича. Ах, если б была возможность, он насыщал бы свои мемуары не этим выхолощенным, говорливым вздором, а изящными виньетками настоящих путевых заметок. Или, по крайней мере, теми анекдотами, которые в изобилии сыпались из него во время застолий. Например, немудрящий анекдот про невесту, у которой есть только один малосущественный недостаток. Она немного, но совсем чуть-чуть беременна. Настоящий смысл этой истории заключался в том, что она была рассказана Александрову итальянским епископом во время застолья, задерживая над рюмкой бутылку с французским коньяком. Он особо отмечал это обстоятельство. «Был он человеком со счастливым легким характером, какое редко дается настоящим творцам, и как режиссер в сущности был адекватен себе» узнаваем в своих легкокрылых и позолоченных фильмах, снимать бы и дальше какое-нибудь продолжение весны или веселых ребят, когда бы, когда бы не очередной тест на угрюмую преданность, необходимость, сдачи которого люди Александровской закваски и вовлеченности чувствовали безукоризненно. Тогда, в конце 40-х, в театре «Ленком» шла пьеса давних знакомых Александрова, братьев Тур и Шейнина, губернатор провинции. На ее основе и строился сценарий нового фильма «Встреча на Эльбе». Снимал его Эдуард Тиссе, товарищ Александрова по Эйзенштейновскому прошлому. Музыку писал Дмитрий Шостакович. После выхода фильма его «Песня мира» потом несколько раз звучала в здании ООН «На эстривер». Кроме этого гимна им была написана симфоническая музыка в картине и необычайно популярная в то время песня «Тоска по родине» в исполнении Надежды Обуховой. А с актерским составом у Александрова никогда не было проблем. Практически во всех его фильмах, не говоря о необсуждаемой Орловой, участвовали такие индивидуальности, которые способны были даже самые второстепенные роли превратить в самостоятельные шедевры. Одно только участие Раневской гарантировало зрительский успех и купейное место в вечности. Роль коменданта Кузьмина играл тогда еще молодой, только начинавший в кино Владимир Давыдов, вечно пьяного таможенника Томми и Растгарин. В роли майора Хила выступил Михаил Названов актер с необычайно пластичным дарованием и сложной судьбой. Александров с особым удовольствием вспоминал работу с артистом Рижского русского драматического театра «Юровским», сыгравшим профессора Дитриха. Актерский состав подобной звездности вытягивал даже самый утлый драматический материал Борис Андреев, «Чудо-солдат» Егоркин, Иван Любезнов, «Гарри, перебей нога», Владимир Владиславский генерал Макдермот. Сейчас еще трудно представить, что наступит время, когда эти имена ничего не будут говорить зрителю. А ведь оно наступит, может быть, уже настает. Орлова сыграла в фильме журналистку Джанет Шервуд.